Глава восьмая. Ваш вольер, мисс Виолетта. Вслед за Артуром я шагала по гулким коридорам университета. Судя по всему, здание было старым, по-настоящему старым. Каменные стены посемнели и стёрлись и приобрели нежелательную для готики мягкость форм. У многих ангелов, стоящих в глубоких нишах, виднелись сколы на носах и пальцах, а еще у половины из них имелась примечательная особенность. Я остановилась, чтобы рассмотреть одну из этих скульптур подробнее. Что? В тот час же оглянулся один брог. Он шествовал примерно в метре передо мной, прямой и молчаливый, и я, признаться, уже думала, что он обо мне забыл. Но нет. Смотрите-ка, на страже имущества. Ваши ангелы. Они улыбаются, задумчиво просинула я. Это действительно было так. Скульптура стояла на клоне, в голову на бок, коетливо расправив крылья, приподняв руку в благословении и растянув губы веселой скобкой. Она жутко напоминала улыбку Ремса, фигуру с римского собора, которая была покалечена в годы Первой мировой войны, получив строительной балкой по макушке. Тот прискорбный факт, что статуя лишилась головы, в итоге пошел ей на пользу. Голову отреставрировали, и ангел вдруг стал знаменит. сначала как символ антифашистской пропаганды, а потом просто сам по себе. Потому что теперь не только учёные, но и общественность пригляделись к нему и поняли: "Чёрт, да он улыбается, да ещё и так озорно". Тогда как нормальным средневековым ангелам не пристало радоваться, чай не в сказки живут. У нас на земле таких улыбчивых можно чуть ли не по пальцам рук сосчитать. В средневековье это были первые робкие ростки возрождёнческого гуманизма. А тут целая ря тулыбак в одном единственном университете. Интересно, у них развивался мир, наверное, похож на наш, да не совсем. Я рассказала Артуру Ариэмсу. Эдинбург выслушал моё объяснение с неожиданно ципким любопытством, потом подошёл и встал рядом, тоже смотря на скульптуру, потом растерянно хмыкнул. "Что?" на сей расспросила я. "Я живу в Форване уже 5 лет. Но никогда не замечал, что они улыбаются, сказал он. Ужас какой, ты весьма наблюдательна. Ты сама скульптор там у себя. Нет, я преподаю историю искусств. Но почему не скульптор? Разве создавать своё не интереснее, чем описывать чужое? Всё интересно по-своему, деликатно возразила я. Я умею и рисовать, и работать с глиной и мрамором, но в целом мне познание ближе, чем созидание. Во всяком случае, сейчас тебе тоже, наверное, раз ты лучший студент и все такое. Артур почему-то неожиданно помрачнел, потом неопределенно пожал плечом и еще раз скользнул взглядом по Ангело. Это важная деталь про улыбки. Спасибо, учту ее. Ух ты, ты умеешь говорить спасибо. Случайно вырвалась. Он вновь натянул свою равнодушную маску. Идем дальше. Скорее мы оказались в спальном крыле фургона. Здесь было поуютнее: пушистые ковры, вытертые в центре у все равно топчущихся студентами, разноцветные гобелены на стенах, на лампах абажуры, придающие их свету тёплый оранжевый оттенок. Я вдруг поняла, что все, кого нам довелось встретить по пути мужского пола, причём смотрели они на меня очень удивлённо, некоторые вовсе застывали столбами. Чей-то фамильяр, огромный чёрный пёс тихо зарычал при моём появлении я спросила артура о причине подобной гендерной ситуации артур сказал что мы в мужском флигеле я спросила с какой это радостью мы в мужском флигеле если я очевидно девушка артур сказал что я заблуждаюсь с юридической точки зрения я фамильяр а фамильяры живут со своими хозяевами я встала как вкопанная я не собираюсь с тобой спать Парочка мимо проходящих студентов сдавленно хихикнула в рукава. У тебя будет своё место. Не переживай, отрезал Артур, приготовленный с расчётом на Сигра. Что это? Коврик? Пуфик? Вольер. Вольер? Я задохнулась. Ты издеваешься? О нет, пожалуйста. Скажи мне, что ты издеваешься. Эденброк посмотрел на меня взглядом задолбанного в край человека. И молча открыл дверь в спальню, к которой мы уже успели прийти. Чёрт, там действительно был вольер. Чёрт!